Глава шестая. Бетси находит свое счастье. Соседний дом сделался каким-то сказочным дворцом для наших девочек. Каждой из них до смерти хотелось побывать в нем, и только суровый мистер Лоренс наводил на них страх. Но после того, как он побывал у Марчей и перекинулся несколькими шутливыми словами с каждой из девочек, все они кроме робкой Бетси, перестали бояться его. Впрочем, было еще одно маленькое обстоятельство, которое, казалось, должно было мешать сближению. Марчи были бедны, а Лори был богат. Сначала они затруднялись принимать от него одолжение, за которое не могли отплатить тем же. Но вскоре они убедились, что Лори сам считал себя в долгу у них и не знал, чем выразить свою благодарность за материнское обращение с ним, миссис Марч, за веселое общество и за все удовольствие, которое он находил в их неприхотливом доме. Поэтому они вскоре отбросили свою гордость и обменивались с Лоренцем маленькими услугами, не задаваясь вопросом, кто кому более обязан. Время проходило так весело, как никогда, и новая дружба росла с каждым днем. Семейство миссис Марч все полюбили Лори, который, с своей стороны, сообщил по секрету своему воспитателю, что Марчи — славные девочки. Рано лишившись матери и не имея сестер, Лори невольно подчинился их женскому влиянию и занятая жизнь их заставила его устыдиться своей праздности. Книги уже успели ему прискучить, его более интересовали живые люди — Воспитатель его, мистер Брук, принужден был давать не совсем благоприятный отчет об его занятиях, потому что Лори не сиделась на месте, и он все бегал к Марчам. Но, к удивлению воспитателя, старый мистер Лоренс смотрел на это сквозь пальцы. «Пускай отдохнет, потом он наверстает потерянное», — успокаивал он воспитателя. «Наша добрая соседка, миссис Марч, говорит». Что Лори слишком много занимается, что ему нужно общество молодежи, игры, движение, и мне кажется, что она права, пусть его побалуется, пускай сидит в этом маленьком женском монастыре, если ему это нравится. Ведь надо сознаться, что миссис Марч понимает в воспитании детей более чем мы с вами, мистер Брук. И весело шло время для нашей молодежи. Каких только игр не придумывали они. То устраивали живые картины, то катались на коньках, то отправлялись куда-нибудь в санях. Вечера они проводили в старой гостиной Марчей или всей семьей делали нашествие на большой соседний дом. Мэгги могла во всякое время прогуливаться в оранжереях, и в букетах у нее уже не было недостатка. Джо с жадностью набросилась на библиотеку и подчас выводила из себя старого джентльмена своими спорами с ним. Эмми всласть любовалась картинами и копировала их. Лори был неподражаем в роли гостеприимного хозяина. Что же касается Бетси, то хотя она и вздыхала по великолепному роялю, но не могла отважиться вступить в благословенное жилище, как называла Мэгги, соседний дом. Правда, раз было, Бетси решилась пойти туда вместе с Джо, но старый джентльмен, не зная до какой степени она рабка, так сурово посмотрел на нее из-под своих нависших бровей и так сердито крякнул, что у Бетси от испуга задрожали ноги, и она опрометью убежала домой, где объявила матери, что никогда более не пойдет к соседям и отказывается от удовольствия слушать прелестную музыку. Никакие убеждения, никакие соблазны не могли заставить ее превозмочь страх до тех пор, пока слух о нем не дошел какими-то неведомыми путями до виновника его, который вскоре поправил дело. Во время одного из своих визитов к Марчам мистер Лоренс искусно свел речь на музыку и рассказал столько любопытных анекдотов о великих певицах и певцах, которых он слышал или знавал, что Бетси, слушавшая его сначала из своего угла, начала потихоньку приближаться к нему с широко раскрытыми глазами, испылавшими от волнения щеками, и очутилась, наконец, за спинкой его стула. Мистер Лоренс делал вид, что не замечает ее. Он заговорил об уроках Лори, об его учителях, и вдруг как будто ухватившись за мелькнувшую ему новую мысль, сказал, обращаясь к миссис Марч. «Мой внук перестал заниматься музыкой, и я доволен этим. Я не желаю, чтобы он слишком пристращался к ней. Но инструмент портится, когда на нем никто не играет. А потому не пожелает ли которая-нибудь из ваших дочерей упражняться на нем? Хотя бы только для того, чтобы он не расстраивался». Бетси сделала шаг вперед и крепко сжала руки, потому что первым движением ее при словах мистера Лоренса было захлопать в ладоши. У нее захватило дух от радости при одной мысли, что она может играть на таком великолепном инструменте. Старый джентльмен, не дожидаясь ответа миссис Марч, кивнул головой с особым свойственным ему видом и, улыбнувшись, продолжал. Если какая-нибудь из ваших девиц пожелает воспользоваться моим приглашением, то она может приходить во всякое время. Ее никто не увидит. Я сижу целый день в моем кабинете на другом конце дома. Лори редко бывает дома, а прислуга, убрав комнаты, не входит более в гостиную. Сказав это, мистер Лоренс встал, собираясь уходить И Бетси решилась наконец заговорить с ним, так как предложение его превосходило ее самые смелые мечты. Передайте же мое предложение вашим дочерям, прибавил он, и если они не захотят воспользоваться им, то пускай не стесняются. В эту минуту в его руку проскользнула маленькая ручка, и нежный голос робко произнес О, сэр! Они будут очень, очень благодарны вам. «А, это вы, музыканша? – спросил старик, удержавшись от своего обычного... и ласково взглянув на девочку. «Я Бетси. Я ужасно люблю музыку и непременно буду приходить к вам играть, если вы уверены, что меня никто не услышит, то есть если я никого не обеспокою». Поправилась она, сама девясь своей храбрости. «Никого, дитя мое, вы можете бренчать сколько хотите. Я буду очень благодарен вам за это». «Как вы добры, сэр», — сказала Бетси, раскрасневшаяся как роза, и пожала руку старика, не находя слов, чтобы выразить ему свою признательность. Он так дружески глядел на нее, что она не боялась его более. Мистер Лоренс отвел волосы от ее лба и, посмотрев на нее с минуту, с чувством сказал «И у меня была когда-то такая же девочка, и у нее были такие же глаза». «Благослови вас Бог, дитя мое!» «Прощайте, миссис Марч!» С этими словами он торопливо вышел из комнаты а Бетси в восторге бросилась на шею к матери и потом побежала поделиться радостью с семейством Гумель, так как сестер ее не было дома. Весь тот вечер она весело распевала, а ночью насмешила своих сестер, забарабанив во сне какие-то вариации по носу Эмми. На следующий день, заметив, что оба Лоренцы ушли со двора, Бетси. После некоторого колебания решилась отправиться в соседний дом и тихо, как мышка, прокралась в гостиную, где стоял ее кумир. Случайно или нет, на фортепиано лежало несколько хорошеньких легких музыкальных пьес и Бетси, прислушавшись и осмотревшись вокруг, коснулась дрожащими руками инструмента. Через минуту она забыла и свой страх, и все на свете, и вся предалась наслаждению, которое доставляла ей музыка, звучавшая для нее как голос дорогого друга. Она играла до тех пор, пока за ней не прислали Анну, чтобы звать обедать. Но у Бетси не было в этот день никакого аппетита, она только улыбалась и посматривала на всех с выражением полного блаженства. С этого дня маленькая девочка в темном бурнусе с накинутым на голову капюшоном каждый день пробиралась за плетень и в большой гостиной соседнего дома начал появляться и исчезать какой-то невидимый дух, который оглашал музыкой безмолвный дом Лоренцев. Бетси не подозревала, что мистер Лоренс зачастую отворял дверь своего кабинета, чтобы послушать старые мелодии которые он очень любил. Она не подозревала и того, что Лори часто сторожил в передней, чтобы в гостиную не входили слуги и не смущали ее спокойствие. И ей и в голову не приходило, что тетрадь с этюдами и новые пьесы, которые она находила на пипитре, предназначались, собственно, для нее. Дори, бывая у Марчей, нередко беседовал с Бетси о музыке, И беседы эти были ей полезны, потому что в них объяснялось для нее многое, что затрудняло ее в музыкальных упражнениях. Она была очень благодарна за это Лори. Словом, Бетси была счастлива и, что нечасто случается, находила, что ей ничего более не остается желать. Но ей было послано новое счастье, которого она, во всяком случае, заслуживала. Спустя несколько дней после того, как начались музыкальные упражнения в доме Лоренцев, Бетси сказала своей матери: Мама, я хочу вышить туфли мистеру Лоренсу. Он так добр ко мне, что мне очень хотелось бы отблагодарить его чем-нибудь за это. Что же, прекрасно. Выши ему туфли, а я отдам их потом отделать. Сестры помогут тебе, и мистер Лоренс, конечно, останется доволен, отвечала миссис Марч которая всегда с особенным удовольствием исполняла маленькие желания Бетси, редко просившие чего-нибудь для себя. После долгих совещаний с Мэгги и Джо для туфлей был выбран букет Анютиных глазок. Бетси прилежно работала, она была искусная и проворная рукодельница, и туфли были окончены прежде, чем успели надоесть. Тогда Бетси, написала короткую записку и, положив с помощью Лори туфли и записку на письменный стол мистера Лоренца, когда он еще спал, стала с волнением дожидаться ответа. Но прошел целый день, и часть следующего дня, а ответа не было, и Бетси начала уже опасаться, не рассердила ли она своего капризного старого друга. Наконец, Однажды после обеда, когда она возвращалась домой с своей бедной куклой Жанной, которую водила гулять, она увидела три головы, торчавшие из окна гостиной, а затем и три пары рук, высунувшихся из того же окна. Головы закивали, руки замахали и три голоса дружно закричали «Бетси, иди скорее, к тебе есть письмо!» Бетси. «Что он прислал тебе?» — крикнула Эмми, делая энергические жесты, но Джонни дала ей кончить и поспешно захлопнула окно. Бетси опрометью побежала домой. Сестры встретили ее на пороге и, подхватив под руки, с торжеством повели в гостиную. При входе туда они остановились и все разом заговорили, перебивая друг друга. «Посмотри, что он тебе прислал! Посмотри!» Бетси взглянула и побледнела от неожиданной радости. В гостиной стояла маленькая пианино, на крышке которого лежало письмо, адресованное на имя мисс Елизаветы Марч. «Неужели это мне?» обратилась она к Джо, едва держась на ногах от волнения. «Тебе, душа моя, тебе! Каков подарок?» Какой добрый этот мистер Лоренс! Добрее его, я думаю, и на свете никого нет. В письме вложен ключ. Мы не распечатывали без тебя, но нам ужасно хочется знать, что он пишет. Тараторила Джо, обнимая сестру и подавая ей записку. Прочти ты, Джо, я совсем не могу. Мне хочется прыгать, о, какая радость! И Бетси уткнула свое лицо в фартук Джо, не зная, что делать от избытка счастья. Джо распечатала письмо и расхохоталась, потому что письмо начиналось следующими словами. «Милостивая государыня, дорогая мисс Марч». «Как это хорошо, если бы мне кто-нибудь так написал!» вскричала Эмми, которой чрезвычайно понравилось такое почтительное обращение. Джо продолжала читать. «Много туфлей износил я в мою жизнь» но ни одна пара не приходилась мне так по ноге, как ваши. Анютины глазки — мои любимые цветы. Они будут напоминать мне о моем маленьком друге. Я не люблю оставаться в долгу, а поэтому надеюсь, что вы позволите вашему старому другу подарить вам вещь, принадлежавшую маленькой внучке, которую он потерял. С искренней благодарностью — И желанием всего лучшего остаюсь ваш признательный друг и покорный слуга Джеймс Лоренс. Ну, Бетси, ты должна гордиться такой честью. Лори рассказывал мне, как любил мистер Лоренс свою внучку и как он дорожит всеми ее вещами. Верно, он очень расположен к тебе, если дарит тебе ее пианино. «Вот что значит иметь добрые глаза и любить музыку», сказала Джо, стараясь успокоить Бетси, которая все еще дрожала от радости. «Посмотри, и канделябры, и пюпитр, и табуретка есть! Все тут есть!» — прибавила Мэгги, открыв инструмент и рассматривая все его принадлежности. «И как он мило пишет!» «Ваш покорнейший слуга Джемс Лоренс. «Я расскажу это девочкам в школе!» «Я уверена, что все они придут в восторг от мистера Лоренца», сказала Эмми, у которой это почтительное письмо не выходило из головы. «Покажи-ка, Бетси, как играют на этой музыке», вмешалась Анна, принимавшая участие во всех семейных радостях и горестях. Бетси заиграла, и все нашли, что лучше этого инструмента ничего и быть не может. Пианино было только что настроено и приведено в наилучший порядок. Но как оно не было красиво, а все же лучшим украшением его было счастливое личико, сидевшее за ним, Бетси, которая мягко прикасалась к клавишам, слегка нажимая педаль. «Ты должна пойти поблагодарить мистера Лоренса», — лукаво сказала Джо, никак не ожидая, что ее застенчивая сестра тотчас же решится на это. «Да, я сама об этом думала. Надо сделать это теперь же, а не то, если я буду долго раздумывать, то мне сделается страшно, и я ни за что не пойду». Сказав это, Бетси, к несказанному удивлению всего семейства, храбро направилась к двери и, выйдя в сад, пошла прямо к дверям соседнего дома. «Что-то тут неладно». Эта музыка совсем скружила ей голову. «Она ни за что не побежала бы туда, если бы была в полном рассудке», — проворчала Анна, поглядев в окно вслед за убежавшей Бетси. Что же касается девочек, то они онемели от удивления. Но они удивились бы еще больше, если бы были свидетельницами того, что произошло в доме Лоренцев. Бетси, подойдя к двери кабинета старика, постучала, не давая себе времени на размышления. Резкий голос крикнул «Войдите!» И Бетси, отворив дверь, прямо направилась к столу, за которым сидел ее пожилой друг. Он с удивлением глядел на нее. Бетси протянула ему руку и с легкой дрожью в голосе начала было приличную случаю речь. «Я пришла поблагодарить вас, сэр!» Но, взглянув ему в глаза, И, встретив его ласковый взгляд, она вдруг позабыла все, что хотела сказать, и помни только, что он потерял внучку, которую очень любил, обвела его шею руками и крепко поцеловала его. Если б потолок обрушился на мистера Лоренса, то и тогда он был бы менее ошеломлен, но в то же время этот доверчивый детский поцелуй доставил ему такое удовольствие, какого он уже давно не испытывал, и глубоко тронул его. Вся его суровость растаяла, как снег от солнечного луча. Он посадил девочку к себе на колени и прижался своей морщинистой щекой к ее розовой щечке. Ему действительно показалось в эту минуту, что его маленькая внучка, возвратилась к нему и бетси совсем переставшая бояться уселась подле него и разболталась с ним как с давнишним другом мистер Лоренс проводил ее потом до самой калитки сада и дружески распростившись с ней пошел обратно свою осанистую военную поступью придававшую величавость его фигуре сестры бетси Смотревшие в окно, выразили каждое по-своему свое изумление при виде такого внезапного превращения сурового старика. Эми так завозилась, что чуть не выпала из окна. Джо проделала какие-то невозможные «па!», а Мэгги, подняв руки к небу, вскричала, что надо вскоре ожидать света представления.